Глава 17, часть 3. Бог наслаждался горячей ванной под открытым небом. Солнце уже вошло в свой зенит и приятно грело кожу. Обнажённая служанка омывала его руку мочалкой, а другая кормила и поила вином. Ещё несколько служанок находились рядом, готовые исполнить любое желание своего господина. И именно так он любил проводить свой обед. Наверное, он проводил бы весь день так, если бы не разнообразные важные дела. Порой Атория это дико раздражала, и он отменял все запланированные мероприятия, но сейчас было совершенно другое время. Встреча с породителем сильно его обеспокоила, к тому же неведомый враг с тех пор никак себя не проявлял, что еще больше раздражало Атория. Вот уже больше половины декады он ожидал сообщения об еще одной уничтоженной деревне, но нет. Всё было тихо. Дверь в купальню отворилась, и в комнату вошёл хмурый человек в золотисто-красной одежде, похожий на одежду обычных служителей церкви. Вашечто отличало от них отсутствие обязательного капюшона и уверенный вид. Выглядел служитель церкви великолепно, несмотря на почтенный возраст. Глубокие морщины, седые волосы и старческие глаза создавали обманчивое впечатление о нём. Верховный жрец Больтазар ван Нендрис, в свои 102 года, лучился энергией и запросто мог дать фору молодым, и это не было игрой слов. Он и впрямь мог наравне с простыми солдатами устроить марш-бросок. У верховных иерархов церкви были свои приятные привилегии, недоступные простым смертным. Великий, короткокий ван Нендрис и уселся на стул недалеко от огромной ванны. больше напоминающий не глубокий бассейн. Бог не сильно разозлился на человека за такое пренебрежение, ведь верховный жрец был ему больше другом, чем слугой. Но не стоит заблуждаться, Атори ценил его ровно настолько, насколько он был полезен, и верховный жрец это понимал. Балтазар поприветствовал его в ответ Атори. Что привело тебя в этот час? Дела дела. пожал плечами и эрарх и откинулся на спинку стула. Довольно созерцая молодые тела служанок, те лишь испуганно отводили глаза и опускали головы. Балдазар очень забавило это. Надеюсь, ты помнишь, что сегодня ты должен явиться в Авину для встречи с верующими. Что-то такое припоминаю, отмахнулся бог. Я понимаю, что ты великий атори и всё такое. И в обычной ситуации я бы не стал настаивать. Хочешь весь день прохлаждаться в ванной с наложницами, пожалуйста. Но проклятый на пороге. Услышав про проклятых, Атори поморщился. Неужели так сложно было дать ему отдохнуть? Он Бог или кто? В то же время великий понимал, что дело-то серьёзное и касается его самого в первую очередь. Я помню, помню, раздражённо произнёс Бог. На что Балтазар довольно кивнул. Услышанного ему было достаточно. уж не мне напоминать тебе, что сейчас великий Атори должен быть сильнее, чем когда-либо. Силён ты, сильны и мы. У тебя ещё вечность впереди, чтобы развлекаться. Но сейчас надо, чтобы как можно больше людей верило в тебя, верило, что ты всех спасёшь и дашь церкви силы одолеть скверну. Не тебе учить Бога, Балтазар, рыкнула Тори. Волна силы прокатилась по комнате, служанки с пюгана вздрогнули, и наступила тишина. Но служитель церкви Единения казалось и брови не повёл. "Но и к чему этот показной выброс силы?" вздохнул жрец. "Напугать этих прелестных созданий?" Атори не ответил, но ванну принимать закончил. Очухавшаяся от испуга служанка быстро накинул на бога халат, но сделал это небрежно. В другой ситуации великий заставил бы её поплатиться, но перед жрецом он этого делать не стал. Пусть Больтазар был всего лишь человеком, но этого человека он уважал. В противном случае он не занимал бы это место вот уже 5 десятков лет. Для сравнения, прошлые жрецы редко занимали эту должность больше 5 лет. Бог вспомнил, как столетия 2 назад Избранный жрец не понравился ему с первого взгляда. Продержался он тогда ровно 2 часа, после чего Атори сбросил его с самой вершины Щурхарда. Забавно было то, что с Балтазаром было точно такая же история. Тогда ещё молодого верховного жреца он даже привёл на самый верх горы, собираясь повторить давнейший трюк. Я слышал ту историю, сказал тогда служитель Вы можете сбросить меня с вершины Шурхарда, но это ничего вам не даст. Дайте мне год, великий. Всего лишь год, и я удвою количество последователей. А если нет, то я сам спрыгну с этой скалы вам на забаву. Это заявление очень заинтересовало бога. Это был прямой вызов, который он с удовольствием принял. Для бессмертного один год в среди песчинки в пустыне. Но Бальтазару хватило двух сезонов, чтобы больше чем в два раза увеличить число верующих. С мнением такого человека стоит считаться. Что там с поисками иномарян? «Ничего», – пожал плечами жрец. «Они не оставляют магического следа, это значит, что они либо обычные люди, либо мертвые. Так что сильно сомневаюсь, что они причастны к случившемуся. Мне и самому интересно на них взглянуть. Да и старый Зонард заинтересован не меньше, а может и даже и больше. Но не думаю, что мы что-нибудь найдем, след давно остыл. Если мы найдем их, то это будет чистое везение. «А зачем они понадобились Архимагу?» «Как будто ты не знаешь», — хмыкнул Бальтазар. «Научный интерес и все такое. Вдруг они физически отличаются от нас? Миров же много». Да, бесчисленное множество. Ну и я о том. Его волнуют, какие болезни они могут принести в наш мир. Мы почти тысячу лет жили в изоляции. Не мудрено, что он волнуется. Ха, как будто ему есть чего бояться. Бог криво улыбнулся. Лишь простые смертные будут болеть. Случай с эпидемией. Для моих приближенных это не угроза. Ну ты же его знаешь. Он большой перестраховщик. Другой на пасторхе мага просто не выдержал бы так долго. Мне в этом деле куда проще. Лишь глупцы стремятся занять титул верховного жреца, а глупцов среди иерархов церкви нет. А вот власть в академии это свора псов, которые готовы порвать любого, кто проявит хоть толику слабости. Ох, уж эти людские свары. Неужели так сложно жить в мире с другими? Бальтазар лишь хмыкнул про себя. Уж он-то отлично знал, что было во время забытой войны, и странно слышать такие слова от того, кто устроил нечто подобное. Но это было не осуждение, скорее просто любопытное замечание. Кто он такой, чтобы судить Бога? После чего жрец поспешил выкинуть эти мысли из головы, а то Рив вполне мог читать мысли, хотя обычно этого не делал. но рисковать не стоило. Также, я очень надеюсь, что ты займешься и обычными верующими. Отзывайся на молитвы простых смертных. Да, да, да, понял я, понял. Богу уже начало раздражать наставление жреца. Ну и хорошо, прибудь во Вину ровно через два часа. А я на этом откланяюсь. Еще есть масса дел, которые не терпят отлагательств. Надо расслать отряды первого легиона на поиски появления новых порождений бездны. Сказав это, верховный жрец отклонился, отвесив небрежный поклон. Порой Атори обессили этот неучтивый со стороны Больтазара. В частности в такие моменты появлялось желание скинуть этого наглого человечишку с вершины горы. Но потом он понимал, что без него бог будет как без рук. Назначить нового верховного жреца Едва ли новый будет иметь хоть половину таланта своего предшественника. Потребуется не один год, чтобы только новый жрец полностью научился использовать свою власть. Сейчас же время непозволительная роскошь. Да и Балтазар, несмотря на всю свою наглость и пренебрежение, всегда оставался верен своему богу и выполнял все его поручения. Алина, вспомнить бы ещё, где находится этот городишко. Задумчиво произнёс Бог в тот момент, как две служанки одевали на него тогу.